Глава 24. Мы с мамой видели много войн, но эта отличалась от остальных. Раньше поле боя к нам не приближалось. Баталии вели солдаты или моряки, а мы никак в этом не участвовали. Ближе всего к военным действиям я оказался, когда викинги заплыли в устье Тайна, и нам пришлось бежать. Тогда мы с мамой проезжали мимо огромных полей, на которых всего несколько недель назад разразилась битва. Там пахло войной, и лежали непогребённые воины. Но на этой войне бомбы поменяли всё. Теперь враги пришли прямо к нам, и война превратилась в одну непрерывную битву. В 1940-м и 41-м годах германские самолёты часто летали над нами. Обычно это было по ночам, иногда днём. Бомбили заводы в Ньюкасле, судостроительные верфи в Уолсинге или Нортчелсе. Но бомбы часто попадали не туда. Однажды мама пришла из магазина и тяжело опустилась на стул в задней комнате. Говорят, почти 100 человек они прятались от бомбёжки, и бомба угодила в их убежище. Мистер Магон из магазина тоже был там. Бедный Джек. Его отец По точным подсчётам, от одной единственной бомбы, попавшей в лимонадную фабрику в Нортшильсе, под которой находилось бомбоубежище, погибло 107 человек. Перед войной я боялся, что про нас с мамой поползут слухи. Достаточно было чьей-то болтовни. Но когда военные месяцы превратились в годы, мы поняли, как неоднократно понимали раньше, что в это время не слишком трудно оставаться незаметными. Если вести себя тихо и не создавать проблем, власти не будут обращать на тебя внимание. У них есть другие дела, особенно когда идёт война. Женщины и её племянник, которые никому не мешают, не имеют для них значения. Так что год или даже больше мы оставались на одном месте. На продукты ввели карточки, и чтобы получить их, нам нужно было заполнить анкеты. Мама хорошо умела это делать. У нас имелись свидетельства о рождении и другие официальные документы, способные убедить почти любого. Благодаря курятнику мы ели много яиц, мясо же достать было очень трудно, но иногда мы всё-таки лакомились курицей. Когда птицы переставали нестись, мы их убивали. Обычно это приходилось делать мне. Именно за таким занятием меня застал Джек, одетый в форму. Правда, не солдатско, он ещё был слишком молод. Джек стал констеблем военного резерва, относящегося к полиции. Форма констебля военного резерва выглядела точь-в-точь точь как полицейская. На Джеке она сидела плохо, рукава доходили до костяшек пальцев, а брюки не прикрывали резинку носков. Но надо сказать, Джек своей формой очень гордился. Я не видел его больше года. Он стал ещё выше, И выглядел взрослее, чем раньше. Ему было почти 18. И я ощутил знакомый укол в сердце, который часто испытывал, видя, как мой знакомый вырос и оставил меня позади. Джек Пол весел и даже самоуверен, когда зашёл на задний двор, где я отлавливал старую курицу. "Доброе утро", сказал он. Мама обернулась первой и увидела его в форме и оловянную каску. Здравствуй, Джек, солнышко, ответила Анна, хотя в её голосе прозвучала озабоченность. О, какая у тебя форма! Он так вырос, правда, Альфи? Я согласно хмыкнул. Встреча с ним меня не обрадовала, но мама очень хорошо изображала радушную хозяйку. Ты приехал на велосипеде? Водички налить? Да, пожалуйста, миссис Монк. Джек старался на меня не смотреть. Я знал, что это не просто. Он вёл себя чересчур официально. Можешь снять свою оловянную каску? Не думаю, что мистер Гитлер будет нас сегодня бомбить. Мы сидели на заднем дворе и смотрели на плотный заросли деревьев на холме. Джек пил воду, украдкой поглядывая на меня. Напряжённое молчание затянулось, и мама заговорила. Что привело тебя сюда, Джек? Ты зашёл просто так? Мы давно тебя не видели. По маминому тону я понял, она опасается подвоха. Ну, собственно говоря, миссис Монк, в этот момент я напрягся. Никто не использует выражение собственно говоря перед сообщением хороших новостей. Собственно говоря, у меня имеются вопросы официального свойства. Вы позволите? Мама всегда говорила, что форма делает человека лучше или хуже, но прежним он не остаётся. Джек повернулся ко мне и вытащил блокнот из кармана своей слишком большой куртки. Сколько тебе лет, Альфи? И началось. Вопросы ко мне, к маме, как долго мы здесь жили, почему официальные сведения, каковым по его словам, он получил доступ не соответствует нашим ответам. Мама хранила спокойствие. Думаю, это просто неточность в записях, Джек, солнышко. Ты же знаешь, у Альфи дефицит роста, синдром Маркандеи третьего типа. Это была ложь, и она хорошо срабатывала в прошлом. Таинственная болезнь, которой страдали члены нашей семьи, объясняла мою странную внешность. Но с Джеком это не прошло. А, да, помню, вы говорили, миссис Монк. Я консультировался с доктором Мензисом из Уитли-Бей, и он сказал, что не знает такой болезни. "Болезнь редкая", сказал я, но это прозвучало неубедительно, а так, словно я оправдываюсь. Джек не удостоил меня вниманием. Тут курица, которую я ловил, когда он появился, подошла ко мне близко и начала клевать землю. Быстрым движением правой руки я схватил её за шею. За ноги бери, прикрикнул я над Джеком, держа хлопающую крыльями птицу. Давай, быстро. Джек светился рядом, робко пытаясь удержать дёргающиеся ноги курицы. Ну давай, держи крепко и тяни на себя. Когда он послушался, я резко дёрнул куриную голову и почувствовал, как что-то щёлкнуло. Птица сникла, её крылья ещё раз вздрогнули и замерли. Всё это заняло несколько секунд. «Она... она мёртвая!» Джек побледнел и слегка дрожал. «Не дай бог, ему придётся где-нибудь сражаться», подумал я и сказал. «Надеюсь, мы собираемся её съесть». Подошла мама, взяла у меня мёртвую птицу и положила её в перевёрнутую каску Джека. «Нет, Альфи, это Джеку. Отнеси её домой, маме, солнышко, и приходи через месяц, будет ещё одна, а?» Только не беспокойся больше из-за этих ошибок, ладно? Так часто случается. Я уверена, у констебля военного резерва есть дела поважнее. Она смахнула куриное пёрышко с плеча Джека и похлопала его по груди. Потом Джек поехал обратно, на локти его, словно корзина для покупок, висела перевёрнутая каска, а в ней лежала мёртвая курица. Это война, Алвэ, сказала мама, качая головой, когда Джэк уехал. Она делает странные вещи с людьми. Можно подумать, у нас мало проблем из-за Гитлера. Следующие полгода Джэк появлялся регулярно. Он всегда заходил на задний двор, а один раз мама застала его в доме, где он разглядывал содержимое книжных шкафов. Много лет спустя мы обнаружили, что одна из книг Диккенса с автографом Сказка о двух городах пропала. Мы решили, что её взял Джек, но проверить этого не могли. Он что-то вынюхивает, сказала мама. Что ты ищешь? Каждый раз мы давали ему курицу, пока их не осталось всего 3. Тогда он перестал приходить. Мама слышала, что его призвали на военную службу в авиацию и послали на тренировочную базу в Шотландии. Мы много лет не видели Джека но затем я встретил его сына